Катанье на вьюжной тройке. Митя и Аня вернулись домой и увидели, что домовята ждут их, усевшиеся редком на кровати. Вид у них был важный и торжественный. Пузатик и хлопотун надели беленькие рубашечки с крохотными блестящими пуговками и кружевными жабо, и новенькие штанишки. А в ряднючка нарядилась голубенькая платьица это платьица домовушка нашла в журнале МОД и перевела через копирку на сохранившийся у нее обрывок из волшебного альбома. «Какая ты красивая, Аня! С днем рождения!» — закричала вреднючка. Хлопотун, скрестив руки на груди, критически оглядел девочку. «Только не зазнавайся, но сегодня ты выглядишь раза в два лучше, чем обычно». «Ах так? Ну, спасибо!» — Аня чмокнула Хлопотуна в щеку. С утра она тайком от мамы чуть-чуть подкрасила губы, и у хлопотуна на щечке залел поцелуйчик. Аня знала, что хлопотун не выносит телячьих нежностей, и решила его подразнить. «Ты меня испачкала!» — затопал ножками хлопотун. «Вот возьму и не подарю тебе бусы!» Он вытянул из кармана пластмассовые бусы, показал их Ане, а потом опять запихнул в карман. «Это те самые, о которых я тебе говорила!» Хихикнула вреднёчка и протянула Ане что-то завёрнутое в бумажную салфеточку. Аня развернула и залюбовалась крышечной бархатной домашней тапочкой с розовым помпончиком. В задничке у тапочки была продета шёлковая бечёвочка. «Это от нас с пазотиком. талисманчик на счастье. Береги его. Тапочку я сама сшила». А «Я вдел велёвочку. Тебе нравится?» «Очень-очень». «Я тоже помню о своем обещании, вас ждет торт, и такой большущий!» Пузатик радостно пискнул и заерзал на месте. «Торт! Ула! Побежали скорее! Чего же мы сидим?» Митя и Аня переглянулись. «Сказать, кем мы сегодня познакомились и кто придет на день рождения?» «Что сказать? Кто придет?» Запрыгали от любопытства домовята «Потерпите до трех часов, тогда все узнаете. А сейчас пойдемте накроем стол». Домовята пересекли лестничную площадку и шмыгнули в дверь напротив. Мамы и дедушки не было дома. Каждый год в этот день дедушка водил маму в кафе, а Ане разрешали приглашать столько друзей, сколько она захочет. Митя с Аней отправились на кухню поставить чайник, а домовята остались в коридоре. Они были у Ани только один раз, когда бегали по клавишам пианино. А вдруг здесь тоже завелись домовята. Пузатик поднес палец к губам. Сейчас узнаем. Вреднючка сложила ладошки рупором и закричала. Игыгы, домовята, отзовитесь! Гигыгы! Донеслось из одной из комнат. Гигыгы! Нашлись! Вреднючка подскочила от радости. Побежали к ним. В комнате на прибитой к окну жердочке сидел большой разноцветный попугай. Увидев домовят, попугай встрепенулся и произнес маминым голосом. «Анюта, ты сделала уроки!» Раньше домовята никогда не видели попугаев и с интересом разглядывали говорящую птицу. Вреднючка влезла на стул и дотронулась до желтого хохолка на голове попугая. «Позатик, дай ему печенице и не говори, что у тебя нет, я видела, как ты прятал!» Толстячок со вздохом полез в карман и долго там шарил. Он достал печеница, взвесил его на ладони и быстро откусил половинку. От оставшейся половинки пузатик после некоторого размышления откусил еще половинку, а совсем крошечный кусочек протянул попугаю. Птица взяла печенье и повернулась к домовятам спиной. Хлопотун погрозил попугаю кулаком. — На тебя только продукты переводить. Я бы на месте, а недавно стянул тебе клюв резинкой, чтобы ты поменьше болтал. «Кыш отсюда!» Попугай долбанул хлопотом на клювом по лбу. «Будет шишка! Уж я-то знаю!» С видом знатока заявила вреднючка. «Ну, я ему покажу!» домовёнок высоко подпрыгнул и выдернул у попугая перо из хвоста. Попугай взлетел на шкаф и нахохлился. Леший, Ворчун и Снегурочка пришли ровно в три часа. Снегурочка подарила Ане маленькую хрустальную снежинку и сказала, что она никогда не растает. Ворчун положил девочке на ладонь серебряную шишечку. «Береги ее! Она выросла на настоящей серебряной еле в волшебном лесу!» Домовята застенчиво, как очень маленькие дети, глазели из-за двери на незнакомую девочку и прятались, когда она на них смотрела. «Не бойтесь, дурашки, это же Снегурочка!» «Ух ты!» — Настоящая снегурочка, — поразился пузатик. — А чем питаются снегурочки? — Например, они очень любят мороженое, — улыбнулась снегурочка. Тут Аня вспомнила, что она хозяйка, и пригласила всех к столу. Посреди большой комнаты стоял обеденный стол, накрытый белой накрахмаленной скатертью. На нем, как рыцарский замок с шоколадными стенами, возвышался громадный торт. Сверху на шоколадной корочке белела кремовая надпись «С днем рождения, Анютка!». Рядом с тортом стояло большое блюдо с яблоками, апельсинами, мандаринами и бананами, и блюдо поменьше с бутербродами. Чтобы маленьким домовятам не пришлось все время стоять на стульях, Митя положила на сиденье по нескольку толстых книг. Аня разделила торт на несколько частей. Надпись «С днем рождения» тоже оказалась разделенной. Хлопотун взял кусочек с буквы S, Мите и Ане досталось D и «Нё», Вреднючке «М», Ворчуну «Ро», А Пузатику целое «Ждение». Снегурочки, как особые гости, Дали серединку с замечательной шоколадной розочкой. «А ты уверена, что снегурочки едят толд?» Спросил Пузатик, быстренько проглатывая свое «Ждение». Снегурочка улыбнулась и с удовольствием стала есть шоколадную розочку. Громадный торт таял прямо на глазах. Очень скоро на его месте осталось только блюдо с крошками. Пузатик опасливо покосился на хлопотуна наклонился и быстро слизнул с блюдо оставшейся крошки. Вреднючка взглянула на Пузатика и едва не лопнула от смеха. — Посмотри на себя в зеркало! У тебя борода выросла! И правда, мордашка-пузатика была так перемазана кремом, что, казалось, у него выросла борода. Митя хотел налить Снегурочке чаю, но она сказала, что пьет чай только из холодильника. «А мороженое тебе можно?» «На Северном полюсе у нас каждый день разное мороженое. На завтрак, на обед на ужин. Дедушка Мороз его очень любит». «Мы тоже любим!» Домовята потянулись к мороженому. Но тут пузасик захотел произнести тост и с чайной чашкой в руке вскочил на стол. «Анеточка, знай, я готов приходить к тебе на день лождения хоть каждую неделю!» «Размечтался», — сказал хлопотун. «Таких обжор, как ты, приглашай только один раз, первый и последний!» Раздался стук клювом в дверь, и в комнату влетел попугай. Он сел на плечо ани и недоброжелательно покосился на хлопотуна. «У меня для вас есть сюрприз!» — сказала Снегурочка и хлопнула в ладоши. «Это и есть твой сюрприз?» — поинтересовался хлопотун. «Так и я умею!» Неожиданно за окном послышалось лошадиное ржание. «А вот и моя вьюжная тройка!» Все подбежали к окну и увидели прямо напротив четвертого этажа тройку резвых белых лошадей и узорчатые легкие сани. Лошади били копытами и похрапывали, их длинные хвосты и гривы развивались по ветру, а из ноздрей валил пар. «Знаете, как их зовут? Вьюга, Метель и Пурга. Дед Мороз подарил их мне ребятами а теперь они ого-го как выросли!» Снегурочка распахнула балкон и легко впрыгнула в сани. «Потеплее одевайтесь и бегите сюда, смелее!» «А мы не боимся! Мы на крокодиле летали!» Расхрабрилась вреднючка, когда все, включая лешего ворчуна, забрались в сани. Снегурочка взмахнула платочком. «И, кони, вперед!» Кони всхрапнули. Ветер загудел, и замелькали внизу темные дома и деревья. Южная тройка помчалась быстрее. Облачные вихри заклубились под копытами. «Замерзли!» Леший шепнул что-то, и друзья ощутили на своих плечах теплые пуховые шубы. Теперь они с удовольствием держались за высокие резные борта саней и поглядывали вниз на город на который быстро опускались декабрьские сумерки. На дне саней Аня увидела белый пушистый снег. Сверху лежал совок. «Зачем это?» — спросила она у Снегурочки. «Зачерпни ставком, брось через плечо и увидишь, что будет». Аня зачерпнула волшебный снег и кинула его через плечо. Небо потемнело. «Смотрите!» — воскликнул Митя. «Снегопад! И какой!» Снег медленно и густо падал большими белыми хлопьями. Его было так много, что Митя с трудом мог разглядеть Аню, хотя она была на расстоянии вытянутой руки. Снежинки налипали на ресницы, одежду, лица. Хорошо, что Ворчун вовремя позаботился о шубах и шапках. Снег шел и шел и остановилось движение на дорогах, замело тротуары, и людям приходилось брести в снегу почти по колено. Бьюжная тройка проносилась над городом, над вечерними площадями и улицами, и всюду ложился глубокий белый снег. В несколько минут нанесло большие сугробы, и город погрузился в них почти до первых этажей. «Накатались?» — спросила Снегурочка. «Возвращаемся? А то мы всю Москву завалим снегом. А можно еще немножко и побыстрее?» С надеждой спросила Аня. «Хорошо. Эй, полетели залетные!» Кони встали на дыбы и помчались. Из-под копыт разлетались искры метели, а от хвостов веером расходился снегопад. У друзей захватило дух, и они вцепились в сани. Метель завыла и закрутила снежную бурю. Ветер свистел и поднимал белые вихри. Вьюжная тройка неслась сквозь пургу. По сведениям гидрометцентра, в Москве идет снег. Это что-то немыслимое. Толщина снежного покрова местами достигает двух метров. Ветер северный — 10-15 метров в секунду. Так что поздравляем вас с зимой! Говорило радио в домах.